Глава четвертая. Власти, наконец, отправили последние грузовики с нищими. Город освободился, город дышал. Улицы обрели свой прежний нарядный вид. Нищие были совсем недавним, вчерашним прошлым, но память о нем уже стиралась в сутлоке тревожных дней. Теперь можно было ходить, не наталкиваясь на зрелище, решение падения. Но хотя город и освободился от грязной, голодной орды, память о ней сохранилась и как бы накинула на него траурную дымку. Куда направлялись грузовики? Как поступили с этими мужчинами, женщинами и детьми? Ах, какими щеголихами выглядели снова улицы! Солнце сияло ярко но почти не грело, холод очень медленно убирал свои когти. Небо темнело и твердело. Около полудня солнце густело, как золотистый сироп, воздух пламенел. Они появились снова, и снова неожиданно, но на этот раз в гораздо большем количестве. И опять возник вопрос, кто такие эти существа? Стало известно, что они приходят издалека, а не из ближайших окрестностей. Многие из них прошли десятки миль. Немало прибыло с юга страны. Очевидно, страна всколыхнулась. А что могли об этом знать граждане, жившие в своем городе словно затворники? Впрочем, каждый пока что довольствовался тем, что занимался своими собственными делами. Забот хватало всем, каждый день неуклонно приносил свое, у людей было чем заняться. И все же последние события глубоко взволновали большую часть жителей города. На восходе солнца едва ремесленники усаживали своих мастерских, торговцы отпирали ставни, толпа тружеников разбредалась по городу, как улицы оказывались запруженными целыми вереницами нищих, и каждую ночь число их увеличивалось. Звелище было слишком грубым. Многие сталкивались с этими толпами лицом к лицу впервые и не находили в них ничего привлекательного. Их отталкивала суровость этих бродяг. порядочные люди испуганно отворачивались, восклицая, «Я не узнаю в них себе подобных». Варившиеся щеки, выдающиеся острые скулы, пучки всклокоченных волос на подбородках, в этих голодранцах не было ничего любопытного. Такие разлохмаченные головы встретить деревню не диво. Молчаливые и малоподвижные они походили на слабоумных. Одно в них поражало — глаза, как у одержимых, уставившиеся в одну точку. И снова они устраивали привал на главных улицах. При встрече с ними европейцы корчили гримасу отвращения. Амара это задевало. Как-никак эти бродяги были из того же теста, что и он. Амару очень хотелось узнать, как это они ухитряются, рассеиваются повсюду. Чем чаще их изгоняли, тем больше отправляли на грузовиках, тем больше их пребывало. Даже у властей опускались руки. Поговорить с ними? Но как? Можно поставить тысячу против одного, что они объясняются на другом языке. Да к тому же они не проявляли никакого желания установить связи с городом. Казалось, их заботит совсем другое, что-то, держащее их вне этого мира, несмотря на то, что немало жителей, поразмыслив, стали относиться к ним Благожелательно. И хотя их отталкивающий вид не поощрял сочувствия, население не питало уже к ним никакой враждебности. Многие проливали слезы жалости, глядя, как родители и дети, сидя бок о бок, грызут твердый, как камень, кусок хлеба. Число их все увеличивалось, но они не становились ни более дерзкими, ни более уверенными в себе. Они все шли и шли в поисках новых мест, по-видимому, с тем, чтобы не возвращаться назад. Но ведь город не мог служить им убежищем, разве только на время, не так ли? Вскоре в городе не осталось семьи даже самой бедной, которая не кормила бы нищих. Порой им давали всего лишь тонкий ломтик хлеба, и все же его давали. Это было чувство простой солидарности — которая начинала невольно толкать к ним каждого человека. Европейцы, верные своей натуре, не оказывали помощи, поэтому нищие к ним и не обращались. Бесспорно, облегчить их участь стремились больше всего в кварталах, населенных ремесленниками, паденщиками, разносчиками и иными простыми людьми разного рода. Двери домов оставались всегда отпертыми, и туда устремлялись несчастливые вереницы бродяг. По ночам, когда сон одолевал горожан, вдруг откуда-то поднимался жалобный стон. Он неуверенно звучал во тьме переулков, словно ощупь искал сочувствие по ту сторону стен. С этого времени даже в Большом доме выискивали возможность помочь пострадавшим от бедствия новоявленным родичам. а Айни говорила, «Это наши кровные братья и гости, которых нам посылает Господь. Добро пожаловать! Мы их примем, даже если у нас нечего будет им предложить, кроме воды. Эти люди должны понимать, что мы почти так же обездолены, как и они». Но в этом мире еще есть сострадание. Нас никто не упрекнет, что мы оттолкнули наших ближних, потому что у нас есть кровь, а у них нет. В самом деле, не очень-то баловала жизнь обитателей большого дома. Они называли ее проклятием. И все же, какой бы ни была эта жизнь, она представлялась достаточно хорошей, чтобы люди не только цеплялись за нее сами, но даже помогали жить другим. Росла смертность. Сколько несчастных, безропотно умерших бедняков находили на улицах по утрам. Да и у живых грязные лица, крепко сжатые губы приобрели странный серый оттенок. Можно было видеть, как некоторые из них потихоньку уползали к неизвестным убежищам и бесследно исчезали. Эти люди уходили из мира с изумительной покорностью, словно извиняясь о том, что умирали. Они гибли, их смерть, удостоверенная муниципальными врачами, превращалась в простую формальность.